Разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание. — Почему же такая спешность? — краснея спросила Елена. — Это можно было бы и после. лариоси горячо запротестовал. — Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. помелуйте в такой трудный момент деньги всегда остро нужны. Я это прекрасно понимаю. Он развернул пакет.